29 -е. Люди живут не настоящую жизнь, маленькую жизнь, как твоя Ксения. Ноэль вел машину, ехали в город есть мороженое. Этот Франсуа чудовищен, и она от него не уходит, спит с ним, поскольку он ей обеспечивает безбедное существование. Она его любит. И эта любовь, это благодарность. Ноэль, ну пусть благодарность, которую она принимает за любовь. Но у нее дочь... Она продалась, чтобы устроить жизнь своей дочери. И себе заодно. А надо, чтобы все было настоящее, иначе превратишься в пепел. Я и сочувствовал, пока не увидел этого... этого... овоща. Да. С овощами миссия невыполнима, если сам не овощ. Потому что любовь — это когда себя теряешь, становишься другим. Когда ты готов умереть за человека, я вот готов за тебя умереть. Марина молчала. Через два месяца истекает вид на жительство. Умереть, но не расписаться. Хватил ладонью по рулю. «Да ты замужем, потому что я боюсь разводиться. Ты меня не подхватишь. Тебе нужны честные отношения или зависимость? Ты будешь со мной мила, потому что каждый год надо будет продлевать бумаги? И я буду мила, потому что люблю тебя. Тогда при тут документы?» Эту пластинку уже ставили. «Да иначе меня выставят из страны. Да такие люди нужны Франции. Ты понимаешь, что такое административная машина?» «Ну и уедешь, проверишь мои чувства. Если я тебя люблю, я вытащу тебя сюда. А если не вытащишь? Тогда зачем я тебе? Но я-то останусь в Ново-Чебоксарске...» «Ты такая же, как Ксения. Вам важны бумажки, а не чувства». «Мамма-миа!»